Глава 18. Коридоры зимнего дворца были сказочно ледяными. По стенам ползли узоры, да не просто абстрактные, а повествующие о событиях, как полагаю, давно минувших дней. Драконы сражались с полуженщинами-полуптицами, вырывая из их лап букеты цветов. Деревья, созданные из мельчайших снежных иголочек, в центре которых на меня смотрел огромный кабан с опасными бивнями, а сверху на него летел крылатый ящер с высоким гребнем и гибким хвостом. Когда паде зачарованный так, словно вода действительно текла, ледяная магия двигалась, создавая живые картины. Под потолком висели светильники в форме снежинок, а сам потолок был зачарован так, будто и не потолка, а всё вьюжное небо. Вступая по ковровой дорожке, казавшейся снегом, в ледяных туфельках на каблучке и такого же цвета платье с многослойной шифоновой юбкой, которое приходилось приподнимать, я чувствовала себя настоящей Золушкой, хотя кольцо надета графом снять так и не удалось. Пробовала с мылом, с маслом, пыталась магией, бесполезно. Кольцо сидело как влитое. Магия не иначе. Марта была просто мастерицей по причёскам и макияжу, прочее меня не сильно это радовало. Мне хотелось увидеть свою настоящую внешность под обликом Ивэты. Хотя сегодня у меня определённая цель. Я сбежала из покоев раньше назначенного графом Арокским времени, чтобы успеть поговорить с владыкой, поэтому спешила на бал как могла. Когда лучики тонули в снегу, пальцы судорожно сжимали ткань юбки. когда из-за поворота вышла его светлость. Я даже улыбнулась. Нашла. Это оказалось проще, чем я думала. Но улыбка быстро растаяла, когда я увидела, с кем он идет за руку. И в это в моем облике. Темно-мандариновое платье совершенно не подходило к моим пепельным волосам. Мне нужны холодные оттенки одежды, они теплые. Но что она творит? Хотя, впрочем, сейчас это не мое дело. «И в это?» — поприветствовал мне владыка, окинув удивленным взглядом. «Добрый вечер». «Добрый». «Иветта, ты одна, без спутника», — протянула настоящая Иветта, смотря на меня лжесочувственно, пока я пыталась прочитать взгляд владыки. «Было в нем что-то, не могу объяснить, завороженное». «Прекрасно выглядите, леди Тильт», — произнес Лайт, все еще продолжая смотреть на меня. «Хотя мне кажется, это платье больше подходит мне», — ставила Иветта с долей превосходства и в то же время зависти. Да неужели? Хотя её внешность это моя, но платье, правда, мне бы подошло, моему истинному облику. Согласен. Кевно Улайт посмотрел на Ивету. Ты самая прекрасная девушка в моём окружении. Твоя красота неописуема. А ней ещё и на ты. Фи, какая гадость. Вы уж постарайтесь описать вашу снежность, протянула я. Надо ж сколько во мне яда. Раз внешность для вас так важна, Вот как скажите мне, как из золушки я превратилась в несчастную русалочку. Причём вроде как мне должно быть приятно. Хвалят-то мою внешность. Моей внешностью восхищаются, но но душа-то важнее. Ваша снежность? Зацепилась за слова ив это брезгливо поморщилась. Как необычно. Ив это вообще необычная девушка. Кивнул Лайт, вновь посмотрев на меня. Не так ли? Что он хочет этим сказать? Что такого обо мне наговорила ивэта? Пависло напряжённое молчание. Ивэта смотрела на меня с лёгким прищуром. Вот и где его эта. Нарушил тишину грубый голос графа Арокского, заставив меня и настоящую вэту вздрогнуть. Рука Невела легла мне на талию, что не укрылось от внимания владыки. Посол поклонился владыке льда, а я подхватила его за руку, положив голову на плечо. Ах, граф, какая радость, что вы нашли меня, сладко протянула я. и заметила заледеневший взгляд владыки. «Значит, все-таки что-то чувствует». И вот то хмыкнула и потянула его с нежностью с собой в зал. Граф наклонился ко мне. «Почему ты не надела платье, присланное мной?» зарычал граф, хмуро сдвинув брови. «Наши наряды были парными». Теперь я заметила, что его сиятельство был облачен в грязно-зеленый камзол. Ох, этот ужасный цвет! Но если то платье единственное, что прислал граф, Так кто же подготовил остальные? Неужели и в это расщедрилось? Или... «Идём!» — оборвал мои мысли граф и потащил в сторону зала. «Надеюсь, мне удастся ещё перекинуться парой-тройкой слов с этим ледяным драконом, падким на красоту. Внешность моя, видите ли, ему понравилась. С одной стороны, конечно, приятно, но с другой... Душа ведь намного важнее». Двери перед нами распахнулись, и после короткого представления мы вошли в пышно украшенный зал. Зеркальный потолок отражал всех гостей, которые мознули по нам безразличными взглядами и вернулись к непренуждённым беседам. Они смеялись, пробовали закуски, запивали игристыми напитками из фужеров с золотой каймой. Прекрасные мужчины с не менее прекрасными дамами, драконы и драконицы, которые выделялись на фоне людей элегантностью, умением подать себя длинными роскошными волосами самых разных оттенков. Я самая настоящая сказки. А вон там кто Группа высоких людей с длинными светлыми волосами и заостренными ушами. Эльфы? Среди гостей я тут же нашла знакомую. Ректоресса в темно-сером платье, темноволосая, с одной седой прядью в волосах. Сегодня она мне напоминала Круэлла де Виль. Опасная, обозленная, красивая. От нее следует держаться подальше. Графу подошел еще один посол. Они обменялись любезностями, разумеется, я была представлена как невеста. Нас поздравили с грядущим радостным событием. Я кивала, улыбалась, а потом... «Ваше сиятельство!» Воскликнул Скайн совсем рядом и подмигнул мне. «Позвольте украсть на один танец вашу спутницу!» «Но первый танец!» Начал граф, но осёкся, вспомнив, что разговаривать с племянником самого владыки. «Разумеется, лорд!» «Благодарю!» Подмигнул Скайн и подхватил меня под руку, увёл куда-то в круг гостей, которые, впрочем, и не танцевали. «Спасибо», — выдохнула я. «Хотя бы немного отдохну от графа». «Ты думаешь, я тебя верну?» Изумелся Скайн, и его лицо причудливо вытянулось. «Ифф, откуда такая наивность? Я украл тебя». «Украл? Теперь пришло время изумляться мне». «Конечно. Ты знаешь, что эти баллы на и скучнейшее времяпрепровождение? Особенно международное». Все незамужние девушки просто жаждут познакомиться со мной в надежде стать моей истиной, поэтому обычно я вешаю на себя полок незаметности. К слову, если разрешишь, я повешу его и на тебя. — Полок незаметности? — Да, благодаря зеркальной ледяной магии взгляды людей будут буквально соскальзывать с тебя, — кивнул парень. — Ну так что? — Еще спрашиваешь. Скай начертил в воздухе какие-то символы, превратившиеся в серебристое свечение, охватившее меня. Снежный взял у проходящего мимо официанта, не обратив шана на нас никакого внимания, два бокала пунша и подал один мне. Пунш оказался ягодным с кислинкой. Ты определённо должна расслабиться, произнёс Скан. Выбрось все дурные мысли из своей головы. Здесь и сейчас только мы, этот бал и вечер полный веселья. Хм. А ведь он прав. Эти 2 недели в Новом мире выдались ох, какими тяжёлыми. Знаешь, Снежный, моя честь это минуты на твоей ответственности. Какое счастье, что я на твою честь не претендую. Давно ли? спросила я. Как понял, что ошибался? Я тогда видел взгляд дяди и всё понял. За неделю переосмыслил свои поступки и отношение к тебе. Ты нравишься мне? Ив, очень нравишься. Но от истинности наших чувств далеки. Истинность это любовь, а не просто симпатия. Она сдавливает горло и сердце, не даёт вздохнуть без возлюбленной, а я Я могу быть с тебя дышать, улыбаться, флиртовать. Ты занимаешь не все мои мысли, а лишь часть. Мне отрадно это слышать, искренне ответила я и подала ему ладонь. Иметь такого друга намного лучше, чем безответно влюблённого. Скан пожал мою руку и потянул меня на себя. Когда я буквально упала на него, оказавшись в объятиях, парень прошептал: "Однако, что творится с дядей, а? Почему он называет истинной другой с внешностью той статуи в академии?" Я не ответила, зато почувствовала на себе взгляд. Этот взгляд я узнала в многолюдной толпе и тут же нашла его источник. Ладь смотрел исключительно на меня. И удивительное дело, совсем не хотелось покидать объятия Скайны, наоборот, я широко улыбнулась и обняла парня за плечи. Скажи, а нас сегодня никто не сможет увидеть? Только более сильный снежный маг, ответил парень. Но не переживай, я один из сильнейших. но не сильнее владыки. Что же ваша снежность, смотрите, любуйтесь. Сегодня я буду исключительно веселиться. Так что по поводу танца, только знаешь, не умею танцевать драк морские танцы. Скан посмотрел на меня с удивлением, но ничего не сказал, зато кивнул на возвышение. В этот момент по залу разнёсся перезвон, словно все гости одновременно ударили ложечками по фужерам, хотя никто этого не делал. На возвышении стали лайт И два его друга, виденные мной на площади. У тёмноволосого мужчины несколько прядей были сплетены в косички и убраны назад, а чёрный камзол делал его ещё более таинственным. Он был словно воплощением самой тьмы. Дракон приобнимал за талию хрупкую девушку, чьи пшеничные волосы на свету казались живым огнём. А вот второй с красными волосами улыбался и источал радость, а рядом с ним стояла знакомая мне девушка. Я видела ее во дворце жемчужного дракона. Кажется, ее звали Анной. Его императорское величество Ордан Ониксов и владыка огня Джарен, огненный супругами, шепнул Скайн. Неразлучная троица драконов вместе с моим дядей. Впереди и правда стоял Лайт с поднятой верх рукой. Да начнется бал! Был краток владыка и шевельнул пальцами. С них сорвалась нежная магия. Прекрасный олень, словно патронус, сорвался с рук и стремился в зал, чтобы взлететь в небо и рассыпаться миллиардами снежинок. «Как красиво!» – прошептала я. Зазвучала музыка, я завороженно следила за снежинками, а императорская чета меж тем начала легкий и волнительный танец. Вскоре к нам присоединились Джар Санны, а вот Лайт не спешил вступать в круг танцующих. Я вообще потеряла его из виду. «Потанцуем?» Прейснес Скан и повёл меня в центр зала, предварительно поставив ополовиненные фужеры на поднос проходящего мимо лакея. "Вряд ли это можно расценить как приглашение", произнесла я, оказываясь в объятиях этого жутко наглого студента. Странное дело, но люди вокруг не замечали нас, не сталкивались с нами, словно подсознательно видели, но в то же время даже взгляд не задерживали на нашей паре. Смотри, ректора опять пышет гневом. Мыкнул Скэйн, бросив взгляд в сторону, и отклонил меня назад, как требовала фигура танца. Давно хотел спросить, что между ними произошло, между магистром Тайри и владыкой льда. Вообще это страшная тайна, доверительно сообщил Скэйн, вновь закружив меня в па дубивальса. Я сам об этом слышал случайно, когда в кабинете разговаривали родители. Но тебе по секрету расскажу, только ты больше никому, обещаешь? Ведь эта история случилась давно. Некоторые знают, что владыка льда была истинной, но думают, будто она человечка. Поэтому и не сложилось. А дядя не опровергает эти слухи, чтобы защитить имя Леди Тайри. Драконы очень редко связывают свою жизнь с вами. Но не суть. Они старе, ровесники. И когда-то даже учились вместе. Собственно, тогда они и познакомились. Начала образовываться связь. Дядя был примерно моего возраста. Максималист. Максималист. Ледяные очень долго влюбляются, ему на осознание чувств потребовалось несколько лет. Неужели? А мне казалось, что ему нужна всего лишь пара недель. Или все дело в избраннице. Ко мне он начал чувствовать все быстрее. По крайней мере, в какой-то момент мне показалось, что он что-то чувствует. А Тария всегда была себе на уме. Она не хотела создавать семью, она хотела славы и признания. Она полюбила дядю, только вот хотела стать равной ему по силе, но за его счет. Ты ведь знаешь, что если истинное или истинное у дракона или драконица оказывается человеком, то ритуал единения сравнивает продолжительность жизни человека с драконией. Она решила использовать основу этого ритуала, изменив его так, чтобы забрать у дяди часть сил и сравниться с ним по резерву. «И все ради славы и признания? Какая глупость! Нельзя забирать у человека, тем более у любимого, что-то без спроса. К тому же тот, кто любит, готов сам все отдать». Я думаю, Лайт и сам бы согласился на такое, насколько я его узнала. И следовало лишь попросить. Верно. Немного удивлённо отозвался Скайна и отошёл на шаг, чтобы я покружилась вокруг своей оси. И вновь притянул меня к себе. Ты очень правильно понимаешь союз истинных. Хотя родилась Д'Артания. Проблема была именно в этом. Дядя готов был отдать часть своей силы. Это ведь такая мелочь ради истинной. Но Рикторесса решила провести этот бонус ритуала тайком, не сказав об этом прямо, а обманув. Он понял это во время ритуала и прервал его. И вместо единения был проведён ритуал отчуждения. С тех пор дядя ни разу не пожалел о своём решении. А вот Тайри, да. Доверие, честность, залог здоровых отношений. Разные бывают ситуации. Пожалуй, плечами скань. Мы остановились, когда музыка сменилась. Но в данном случае я на стороне своего дядя. Пожалуй, я тоже. Лайда уже предавали, неудивительно, что он боится поветь мне. Но теперь мне стало ещё более понятно позиция Лайды в отношении меня. Хотя по-прежнему больно. Вы видели избранницу Влады Кельда? Тем временем раздавался шёпот в толпе, который я прекрасно слышала. Какая красивая пара, они словно созданы друг для друга, очень гармонично вместе смотрятся. Я даже поморщилась. У меня есть идея к концу бала. «Ты со мной?» «Обижаешь?» — широко улыбнулась я. С Хаскайном было легко и весело. Он постоянно смешил, выдавал каламбура, комментировал окружающих и обстановку в целом, поэтому уже через час я чувствовала лёгкость и счастье. «Кажется, граф ищет тебя», — рассмеялся Снежный, оцелютовав бокалом с пуншем в сторону его сиятельства. «Как ты думаешь, мы сможем над ним подшутить?» «Как?» «За мной». Ох, чувство искан подбивает меня на преступление. Но сейчас я просто не могла остановиться. В крови бурлил азарт. Мы отправились к графу. Зал был огромным, вмещал в себя по меньшей мере человек 500, если не 1000. Поэтому потеряться здесь не мудрено. К тому же, Анфилада из зала шли ещё несколько не менее празднично украшенных комнат. Скан подхватил поднос у совершенно изумлённого официанта, который начал оглядываться в поисках пропажи, и подошёл к графу. Не рассмеяться было очень тяжело, потому что Снежный имел вид заправского хулигана. Разве что беретки, надвинутой на бок, не хватало. «Это Ашаная», — кивнул Скай на фигуристую драконицу среднего возраста с ярко-зелеными глазами. «Очень экстравагантная драконица из клана Изумрудных. Ей лишь дай повод устроить скандал. И мы сейчас ей его отдадим». В этот момент граф, разговаривавший с каким-то мужчиной, развернулся. Скайм пострел так, что поднос оказался под его рукой. Он его толкнул, и всё содержимое, включая бокал с пуншем, полетело в Ашинаю. Быстро смывшись на два шага подальше вместе с подносами, мы со снежным замерли. Женщина взвизгнула, стряхнула капли, потоптала скоблучками на стекле и выбросила руку со своим фужером вперёд. Граф никак от удивления увернулся, зато пунш попал в эльфийского посла. Ашаная лишь на миг побледнев выдала: "Это новая традиция, которую мне научила внучка. Если напиток слишком вкусный, то надо делиться подобным образом с тем, кого очень уважаешь". Удивительная традиция, сквозь зубы прошептал эльф и выбросил содержимое своего фужера в стоящего рядом огневолосого неизвестного дракона. При этом осклабился, прекрасно понимая, что это месть. Но тот дракон тоже не из глупых, поэтому вернул ответочку своему приятелю. Граф Арукский стоял, как громом пораженный, боясь двинуться с места, а Скайн взял меня за руку. «Теперь бежим». «Далеко собрались?» прошептали над самым ухом. «Теперь каждый сам за себя», сообщил Скайн и быстро смылся с глаз своего дяди. «Я же осталась стоять напротив владыки льда, веселая и ужасно смелая». «Подальше от вас, ваша снежность!» положив руки на груди, И вытянув подбородок, заявила я: Уйдите с дороги. А если нет? Поцелую. Это угроза, рассмеялся Владка Стрельцов в меня насмешливым взглядом. Ладно уж, я потерплю. Неужели вы подумали, что я говорю о вас? Едко спросил я, чувствуя себя триумфатором. Я поцелую любого другого, чтоб позлить вас. Вот так угроза звучит правильнее. Любого прищурился владыка, склонившись надо мной. «Только попробуй. Твои объятия еще можно простить, но поцелуя...» «Вы сейчас говорите, как глава попечительского совета?» — хмыкнула я. «Опять будете заставлять меня переписывать конспект? М? Или сразу приступим к проверке нижнего белья?» «А-а-а... и вот-то...» -да. — рыкнула его снежность, наклонившись ко мне и схватив за талию. «По-моему, тебе пора». «Тебя пугает то, что ты не можешь устоять передо мной, когда я веду себя фривольно?» «Меня ничто не пугает, я лишь стремлюсь защитить тебя», произнес он и со вздохом добавил. «Насколько я знаю, ты еще только невеста графа, и тебе следует соблюдать приличие». «Кто бы говорил?» — рыкнула я. «Она вешается на тебя». «Она моя истинная», — хмыкнул Лайт, склонив голову на бок. «Разве не так?» «А он мой жених». «А Скайн тоже твой жених?» Летка спросил его с нежностью. Ты же ревнуешь, выдохнула я, застанав и накрыв его ладони на свои талией своими. Разве сам не понимаешь? Я ревную. Ледетель тва слишком одурманена. Внев насмешливо протянул Лайт и, подхватив меня на руки, направился к выходу из зала. Ты куда меня тащишь? Я уже догадалась, что мы под пологом, а в зале наконец прекратился обмен поншем. И теперь император лично разговаривал с главой эльфов, видимо, пытаясь перевести в шутку это недоразумение. На его чёрном камзоле я не обнаружила следов жидкости. Вот было бы смешно, если бы его тоже облили. Не удержавшись, я хихикнула. Что смешного? Ответить я не успела, в этот момент раздался бой курантов. Мы как раз дошли до двери, ведущей в зал, когда начался обратный отсчёт. Так знакомо, прошептала я, вспомнив зимний бал. Лайт посмотрел на меня, казалось, с нежностью, но никак не прокомментировал. Интересно, он уже все понял и лишь играет роль, или все еще считает тильт своей избранницей, а меня приятным времяпрепровождением? Семь, шесть, пять. Гости отсчитывали время, а мы с Лайдом смотрели друг на друга. Четыре, три, два, один. Фейерверки, звон бокалов, поздравления. Но мы стоим и по-прежнему смотрим друг на друга. Точнее, стоит он, а я полу лежу у него на руках, обхватив ладонями мужскую шею. Как он может становиться с каждым днем еще красивее, привлекательнее? Так хотелось провести пальцами по линии скул, бровей, дотронуться до переносицы. Это наш первый Новый год вместе. И, скорее всего, последний. Лайт. Он начал наклоняться ко мне, и в этот момент... «А-а-а!» Женские крики, мужская ругань заполонила зал. Под потолком, посмеиваясь, летали крылатые мелкие существа. Выглядели они как гоблины, только голые и черные. Они противно посмеивались и визжали, срывая у женщин украшения, распуская волосы, а мужчин... Душа шейными платками. Лайт рядом простонал. «Скайн, убью мальца!» Он выпустил каких-то существ из о terrarium на территории дворца. Kevin Light. Боюсь, этот вечер запомнится надолго. Это точно ваша снежность. Лайт вынес меня в коридор и быстрым шагом направился к скрытой нише. Нажав на какие-то камни в стене, он открыл тайный ход. Спустя 3 минуты мы уже были в моих покоях. Мне оставалось лишь удивлённо озираться по сторонам. Лайт поставил меня на ноги в центре комнаты. и отступил на три шага обратно к тайной двери. «Во всех комнатах есть тайные ходы?» «Нет», — с улыбкой ответил Лайт. «Отдыхай, Иветта. Спокойной ночи». «Стой!» — воскликнула я и развернулась к нему. «Ты разгадал мою загадку?» «Какую?» — изумился дракон. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Добрых снов». Он ушел, а я... Я осталась с полным раздраем чувств. Не понимаю его. Неужели он обо всём догадался или ж притворяется, чтобы вывести и в это на чистую воду? Но почему не хочет посвятить меня в свою игру? Возможно, я не лучшая актриса, но я ведь с ума сойду, пока не докопаюсь до истины.